со скоростью звуком мчимся домой. И она подмигнула Лене. Вот и Герман легок на помине. — И как мы сейчас по такой темноте пойдем? Сашка разочарованно посмотрел на супругу. — У тебя ноги заплетаются, да и я не лучше. Лена вдруг поняла, что и водка на столе, и быстро захмелевшая Верка, с которой он обычно глаз не спускал, все это пункты одного плана. И ночлег задуман не спонтанно. Верен муж, сдавать позиции не собирался. Быстро взглянув на хозяйку, Алексей словно почувствовал ее смятение и предложил отвезти Шнайдеров домой. С очевидной неохотой Саша повел жену на улицу. — Вы не будете против, если я на обратном пути заеду чай свой допить? Насмешливый огонек в его глазах подтвердил худшее Ленина опасение. Сосед в довершение всего оказался обжорой, и такое положительное свойство характера, как стеснительность, напрочь у него отсутствовало. Природная деликатность и воспитание не позволили ей отказать, и, досадуя на свою мягкотелость, она принялась убирать со стола и мыть посуду. Стены дома будто сдвинулись, обхватив ее тисками одиночества. Темные окна напротив, тоскливые крики ночной птицы — Глухой шум, проникший через раскрытую дверь из рощи, заставили ее сердце сжаться, а горло свело от невыплаканных слез. Тихо скрипнула половица, Лена испуганно оглянулась. Рогдай-шельмец тихонечко пробрался в дом, обнюхал ее, прижался к коленям. Лена присела на стул, притянула к себе большую черную голову пса. «Дружище ты мой дорогой!» Проголодался, наверное, а я ведь про тебя совсем забыла. Она вытащила из холодильника кастрюлю с собачьим варевом. Вспомнив про Флинта, разлила еду на две миски. Если хозяин голоден, как пес, то и пес голоден, как хозяин. Вынесла на веранду одну из них. Подшумок Рогдай и не столько мог съесть. А Семен Яклич строго-настрого приказал ей собаку не перекармливать. Рогдай ушел третий год. Несмотря на свой сравнительно небольшой возраст, был он собакой крупной. Грудь у него была пошире и помощнее, чем у других лаек, да и в холке он был повыше. Многие охотники в поселке предлагали Лене за него большие деньги. Рогдай слыл отличной зверовой собакой. Прошлым летом его попытались увести заезжие геологи, за что поплатились в клочья изодранной палаткой, который они по глупости своей решили его поймать. Охотничий талант достался Рогдаю от матери, а медвежатника из него сделал Веркин отец, знающий в этом деле толк. В прошлом году они с Рогдаем избавили соседнюю деревушку от набегов дерзкого шатуна. Как оказалось, злобный и коварный медведище не только успел проломить крышу деревенского свинарника, убить двух свиней и десяток покалечить, но, предварительно задравши, сожрал своего сонного собрата прямо в берлоге. Рассказы о том, с какой страстью искал и преследовал зверя Рогдай, со временем стали больше походить на легенду, чем на обычные охотничьи байки. В поразительных способностях своей собаки Лена убедилась в марте, когда ушли в тайгу и не вернулись три второклассника. Позже выяснилось, что они налегке решили сбегать до пещеры с древними наскальными рисунками, о которой они слышали, но никогда не видели. Захватив по куску хлеба с салом, они отправились в экспедицию, естественно, забыв предупредить родителей. Родители тоже не обеспокоились, когда дети не пришли ночевать. В поселке, где все друг друга знают, и на каждом углу по родственнику, в порядке вещей оставлять ночевать приятелей детей — если те слишком припозднились. Только утром, когда одной из мам позвонила встревоженная учительница, сын не явился на важную контрольную, семьи всполошились. Поднятые по тревоге поселковая милиция, пожарные, охотники обшарили всю близлежащую тайгу, но даже следов исчезнувших ребят не обнаружили. Тогда на лыжи встали те, кто более или менее мог на них передвигаться. Обезумевшие от горя матери держались только на уколах. Со дня пропажи детей пошли третьи сутки, а мороз в эти мартовские ночи достигал двадцати с лишним градусов.